об одеялах и грелках, а также о детях, растущих в саду. Кира не любит спать в полной темноте, поэтому всегда оставляет дверь в свою комнату приоткрытой. Я пробрался внутрь и кое-как доковылял до её кровати. Запрыгнуть на неё у меня не хватило бы сил. В животе тем временем всё бурлило, как в забытой на плите кастрюле с супом. Я жалобно мяукнул в надежде разбудить Киру. Если кто-то и догадается, что я пал жертвой коварного отравителя, то только она. Ведь моя подруга в курсе, что в округе орудует злодей и жизнь, хвостатых под угрозой. Но Кира спала так крепко, что оставалась глуха к страданиям своего приятеля Уинстона. Я замяукал громче. Снова никакой реакции. Увы и ах. Что же делать? Кира срочно должна помассировать мой несчастный живот. Может, все же попытаться запрыгнуть на кровать? Я приподнялся на задних лапах и посмотрел вверх. Хм, в нормальных обстоятельствах это не было бы проблемой, но в моем нынешнем плачевном состоянии исключено. И тут мне в голову пришла другая идея связанное с одной особенностью двуногих, а именно с тем, что у них нет шерсти. И одно из множества связанных с этим неудобств заключается вот в чем. Без одеяла они быстро замерзают и часто просыпаются. Я это знаю точно, потому что Вернер терпеть не может, когда я редко, крайне редко, решаю вздремнуть вместе с ним. Если я в такие моменты Пытаясь поудобнее устроиться у него в ногах, случайно сдвигая плед, он сразу же просыпается и начинает ругаться, потому что у него мерзнут ноги. Такие вот люди неженки. Вообще говоря, они во многом устроены так, что в дикой природе и двух дней бы не протянули. Впрочем, я отвлекся. Сейчас главное сосредоточиться на притворении в жизнь моей идеи. Вытянув лапу с выпущенными когтями, я зацепил краешек связавшего с кровати одеяла, и осторожно потянул его вниз. Одеяло поползло сначала медленно, затем заскользило всё быстрее, пока, наконец, полностью не оказалось на полу. Получилось. Теперь нужно немного подождать. Долго терпеть мне, впрочем, не пришлось, потому что не успел я досчитать до десяти, «А поверьте, я мог бы». Я услышал вздох Киры. Она беспокойно заворочалась в постели, потом села и включила ночник. Коротко оглядевшись, она заметила меня. «Уинстон, ты что, стащил мое одеяло? Это еще что такое? Декабрь на дворе? Я замерзла!» «Сама виновата. Почему не носишь шерстку?» — хотелось ответить мне. Но поскольку я не умею говорить, да и боль в животе беспокоила меня куда больше, чем отсутствующий у Киры мех, я ограничился жалобным мяуканьем. Кира тут же вскочила с постели и опустилась рядом со мной на колени. — Мой бедненький, что это с тобой? Ты так грустно мяукаешь! Моё мяуканье перешло в стон, я завалился на бок и стал от боли перекатываться из стороны в сторону. Кира осторожно погладила меня одной рукой по спинке, а другой по животу. Ай-ай! Я вздрогнул и перестал кататься по полу. Кира очень осторожно взяла меня на руки и положила к себе на кровать. «Что-то ты мне не нравишься, Уинстон! Живот у тебя совсем твердый! Что же с тобой такое?» «Ах, если бы я знал...» Могу лишь надеяться, что это не дело рук коварного кошка-ненавистника, и моя жизнь не подошла к закату. Хотя в последнее время я, кажется, не ел ничего на улице. По крайней мере, не припоминаю такого. Но совсем исключать эту возможность нельзя. Когда дело касается вкусной еды, я, к сожалению, нередко теряю силу воли. Запросто мог и подобрать между делом какой-нибудь лакомый кусочек. Я приподнял мордочку и попытался заглянуть Кире прямо в глаза в надежде, что она поймёт, как скверно я себя чувствую. Чаще всего телепатия такого рода у нас с Кирой работает просто отлично. Наверное, это потому, что однажды мы нечаянно поменялись телами и обнаружили, что умеем читать мысли друг друга. Звучит странно, но так оно и было. С тех пор мы с Кирой так сблизились, что всегда можем угадать, о чем думает другой. «Уж не отравили ли тебя? Неужели это дело рук кошка-ненавистника?» «Ну, что я говорил, работает просто на ура!» Кира нежно погладила меня по голове. Наверняка она сейчас быстренько придумает, как мне помочь. «Слушай, ну, если дела так плохи, нужно как можно скорее ехать к доктору Вильмис». Хотя, учитывая время суток, скорее даже в круглосуточную ветеринарную клинику. Может быть, тебе там промоют желудок или сделают что-то ещё? Мама до сих пор гостит у тети Ольги в Кёльне, поэтому я разбужу Вернера. Только подожди минутку, мне нужно одеться. Так, стоп. Что? Ветеринарная клиника? Промывание желудка? Я-то думал, что лечением будет, например, массаж живота и сон в обнимку с Кирой под одеялом до тех пор, пока мне не станет лучше. От ужаса я даже перестал стонать и прижался к Кире. «Вот как? То есть всё не так уж плохо? На карете скорой помощи в больницу не поедем?» Даже в неверном свете ночника я заметил на лице Киры насмешливую улыбку. Превознемогая боль, я через силу заставил себя замурлыкать, чтобы она догадалась, что всё поняла правильно. «Что ж, раз уж спасательная операция отменяется, давай я хотя бы наполню тебе грелку, и ты поспишь сегодня рядом со мной. А если к утру не поправишься, тогда поедем к ветеринару. С этим, наверное, можно ещё немного повременить. Как думаешь?» «Мур-мур-мур!» Именно так, милая моя. А теперь неси скорее грелку. «Беата, прошу тебя, успокойся. Никто не собирался тебя отравить. Ну, что за ерунда?» «Святые сардины в масле. Это что за суматоха с утра пораньше? Вообще-то я остро нуждаюсь в покое. Несмотря на грелку и почесывание живота, ночью я почти не сомкнул глаз». Даже Кира, собираясь утром в школу, ходила на цыпочках и потом неслышно выскользнула из комнаты, чтобы не потревожить мой сон. «Так почему же теперь тут такой шум?» Я покосился на ночной столик с будильником. «После нашего с Кирой обмена телами я, пожалуй, единственный кот в мире, который разбирается в показаниях часов и всяких таких человеческих штуках». «Одиннадцать тридцать». «Ну ладно, половина двенадцатого — это не такая несусветная рань, как я решил поначалу. Но все же...» С трудом приподнявшись, я с облегчением обнаружил, что живот уже не болит. За дверью все еще продолжали шуметь. «В самом деле, Биата, Анна не уборщица, она моя экономка. Ну, конечно же, разница есть!» Я спрыгнул с кровати и с любопытством сунул нос в приоткрытую дверь Кириной комнаты. Вернер расхаживал по коридору с беспроводным телефоном и, похоже, разговаривал с кошмарной Биатой. То есть сейчас говорила Биата, потому что на лице Вернера застыло напряженное выражение, а трубку он слегка отодвинул от уха. Голос на том конце провода был очень-очень громкий. Настолько громкий, что даже я мог разобрать отдельные фразы. «Называй эту женщину как хочешь, Фернер. но я говорю тебе, что она едва не сжила со свету нашу семью. Сегодня ночью у нас так разболелись животы, что мы едва не попали в больницу. Если тебе интересно, я уверена, что это была попытка отравления». «Что?» В этот момент я окончательно проснулся. Беатиной семье ночью тоже было плохо. Мне захотелось вырвать из рук Вернера телефонную трубку и сообщить Беате о том, что у меня та же проблема. Но это, конечно, чушь, ведь я совсем не умею говорить, в том числе и по телефону. Вернер набрал в грудь воздуха. Он явно из последних сил пытался сохранять спокойствие. Однако мне это не интересно, Беата, и повторюсь. «Это полная ерунда! С чего бы Анна захотела вас отравить?» «Потому что она меня не взлюбила! А не взлюбила она меня потому, что я вижу ее насквозь!» Тут Вернер не смог удержаться от смеха. «Что-что? Видишь насквозь? Ну что за глупости, Беата?» «Хорошо, что ты еще способен смеяться над этим, Вернер!» Но говорю тебе, эта женщина норовит тебя окрутить, да еще и девчонку свою с матерью тебе в гнездо подкинуть, а ты ничего не замечаешь. В какое еще гнездо? Я был сбит с толку. В гнездах, насколько мне известно, живут только птицы. Я ведь кот, а значит, эксперт в этом вопросе. Самому мне, впрочем, еще ни разу не доводилось вытаскивать из гнезда пернатого приятеля, чтобы его э, э фу, но я знаю, что другие кошки так делают. Даже толстый Спайк однажды, повиснув на водосточном желобе, добрался до гнезда и разорил его. Обед с перьями бе, -х. даже думать об этом не хочу. В конце концов, у меня есть миска, куда можно положить всякие вкусности от печеночного паштета до сардин в масле. Ну и, разумеется, Анна, Кира и бабушка живут у нас ни в каких не в гнездах, а в своих комнатах. Да обычный человек и в гнездо-то не поместится. В общем, Беата несла абсолютную чушь. Похоже, Вернер был со мной полностью согласен, потому что в ответ он чуть не задохнулся от возмущения и даже против своего обыкновения Заметно повысил голос. «Беата, я запрещаю тебе так говорить об Анне. К тому же вся эта возмутительная чушь, которую я от тебя выслушал, не имеет отношения к делу. Анна с прошлого четверга в отъезде. Даже если с едой и правда было что-то не так, она тут ни при чем». Беата заговорила в ответ значительно тише. И в этот раз мне уже не удалось ничего разобрать. «Нет, разумеется, я готовил не сам. Как тебе известно, я профессор физики, а не повар. Блюдо для праздничного стола я заказал у Сандра. Он держит поблизости превосходный ресторанчик и продает еду на вынос. Я знаю его много лет, и еда от Сандра всегда высший класс». «В общем, от чего бы у вас там не возникли проблемы с животом, я к этому не имею никакого отношения. А теперь измени у меня дела!» Клац! Он дал отбой. Потом, заметив, что я торчу в дверном проеме, подошел и почесал меня за ушами. «Доброе утро, Уинстон!» Это была невыносимая биата, но я дал ей отпор. Пищевое отравление. Ну что за нелепость! Наверняка ее девчонки подхватили ротавирус в детском саду. Пытаться повесить это на Анну просто куром на смех. Я громко мяукнул в ответ. Конечно, Вернер совершенно прав. Неслыханная наглость. Что такое ротавирус, и как его можно подхватить, я не совсем понял. Но, учитывая все гнусности, которые мне доводилось терпеть от этих детей раньше, я этому чего-то там вирусу даже не удивился. Выходит, ненавистник кошек, отравитель сардин. Тут ни причем. В моих страданиях виновата банда блокфлейтистов. И детский сад. В этой связи я подумал, а что же это, собственно говоря, такое? Детский сад. Место, где люди берут детей. Значит... Они не рождаются, а растут на грядках или в теплицах? Очень интересный вопрос. Признаюсь, я еще никогда не задумывался о том, как люди решают вопрос с потомством. Может быть, и Вернер может завести ребенка, если обратиться в ближайшее садоводство. Я тут же попытался представить, как Вернер приносит в дом младенца. Насколько мне известно, Они часто орут и время от времени отвратительно пахнут. Не уверен, что Вернер знает, как поступать в таких случаях. Но, к счастью, у нас в доме сейчас две опытные матери. Анна и бабушка, и они ему, конечно, помогли бы. Впрочем, наверное, в детском саду можно взять ребенка и постарше. Такого, который уже умеет чуть больше, чем просто орать и вонять. В идеале, может быть, даже хорошо играть на блок-флейте. Или вообще такого, который уже вышел из возраста, когда положено на чем-либо играть. Такого, как моя самая любимая Кира. С другой стороны, второго такого замечательного ребенка на свете точно нет. А значит, другие дети нам ни к чему. Вернер тоже ничего не добавил по этому поводу, а лишь радостно насвистывая положил телефонную трубку на базу в коридоре. Потом подошел к гардеробу и надел пиджак. Наверное, собирался в университет читать одну из своих лекций. «Что ж, Уинстон, долг зовет. Желаю тебе хорошо провести день. Анна скоро вернется из Кёльна и наверняка привезет тебе что-нибудь вкусненькое». Уж я ее знаю. До скорого. Хм, вкусненькое. Звучит отлично. А вот слово «долг» напоминает о том, что мне и самому нужно срочно кое о чем позаботиться. Я ведь до сих пор не предупредил Спайка о кошко-ненавистнике. Приятель, я спешу к тебе на помощь.